«Это ведь оутер-шоу другое дело, ломаный французский, как говорил наш гувернер-француз. Вы помните французского графа, сударыня?» «Ха-ха, и Мария его не забыла. Уильям!» «И думаю, что граф тоже не забыл, как Каслвуд отделал его тростью. Проклятый шкатанцев и дает себя за графа и смеет влюбиться в девицу из нашей семьи». Когда мне хочется сделать старушке Марии что-нибудь очень приятное, я просто говорю ей парочку слов на парлеву. Начало вопроса, говорите ли вы по-французски, Ломанный французский. И она сразу понимает, к чему я клоню. «И ты ругал ее своему кузену Гарри Уоррентону?» спросила госпожа де Бернштейн. «Ну, я ведь знаю, как она всегда меня ругает, и я говорю все, что они ней думают».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 И, по моему мнению, Гарри Уорринтон умеет отлично оберегать свою голову. Возможно, я именно по этой причине не дал кузену ответить моей трости. А теперь, после ваших слов, сударыня, я понимаю, что он все пересказал Марии. С тех пор она смотрит на меня так, словно готова убить меня на месте. И все это доказывает, он повернулся к тетушке. Так что же это доказывает? А то, что мы идем к... по правильному следу. И вы смотрели Марию в старую лису.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 В подобных случаях угрозы еще более укрепляют людей в их намерениях. «Мне, молодые люди, только раз грозила подобная опасность», — сказала госпожа Дебернштейн. «Я думаю, потому лишь, что моя бедная мать пыталась мне воспрепятствовать. Если мальчик похож на других членов своей семьи, то чем больше мы будем ему перечить, тем более... НТТ. Упрям по-французски он станет, и мы никогда не вызволим его из этой беды». «Надо ли его вызволять, не проворчал Уилл. «Мы со старушкой Марией не слишком-то любим друг друга, это правда, но, в конце концов, разве дочь английского графа не завидная партия для какого-то американского табачника?» Тут вмешалась его мать и сестра. «Они не потерпят этого брака», на что Уилл ответил. «Вы просто собаки на сене. Самой он тебе не нужен, Фанни». «Он мне, помилуйте!» — воскликнула леди Фанни, вскидывая головку. «Так почему ж тебе жалко отдать его Марии? По-моему, Каслвуд хочет, чтобы она вышла за него».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 «Скандал? Ба! Она уедет и будет жить принцессой Виргиния, а в Англии пусть себе ужасаются и сплетничают, сколько им угодно. Так значит, всегда есть что-то, чем женщины никогда не рассказывают друг другу и в чем согласились друг друга обманывать? Прожден ли этот обман скрытностью или скромностью?»